И как полковник убедился, документы Валькирии требовались не только посреднику, бывшему руководителю одноименного проекта в институте кладоискателей. Ими интересовался и сам Вишневый. Маловероятно, что он согласился на встречу лишь для того, чтобы некоему Русинову заполучить эти материалы, даже если их связывают какие-то отношения. Впрочем, и здесь нормальная привычная логика мало что объясняла. Теперь, ожидая звонка от посредника, полковник опасался сделать еще какую-нибудь глупость, поддавшись жажде быстрой победы. Ему хотелось с кем-то обсудить сложившуюся ситуацию и собственное поведение на будущей встрече. Но бывшие под руками Воробьев и Негрей для этого не годились. К тому же полковник в них окончательно разочаровался после неудачной попытки захвата посредника, хотя они действовали грамотно, но в пределах общепринятой оперативной логики. Здесь же требовался совершенно другой взгляд. Поколебавшись, полковник решился и набрал домашний телефон папы. Он мог что-то посоветовать. Конечно, не очень хотелось вот так кратко посвящать его в курс дела, вываливать на него информацию, требующую спокойного и размеренного изучения. Однако деваться было некуда. Пусть лучше пожурить отец родной, чем потерпеть провал на встрече с Вишневым. У папы включился автоответчик. Полковник знал его хитрости и сообщил, что возникли срочные проблемы и нужно обсудить. Если папа был дома, то слышал, и можно через несколько минут перезвонить еще раз. Однако второй звонок результата не дал. Механический голос автоответчика говорил на двух языках. Арчеладзе знал образ жизни патрона. В ночное время он строго отдыхал, если не в своей квартире, значит на даче. И это правило не мог изменить ни государственный переворот, ни всемирный потоп. Полковник снял трубку телефона спецсвязи, набрал три цифры. Абонент был занят. Папа с кем-то беседовал. Он любил это делать по ночам. По пустой Москве, если не стоять под светофором, езды до его дачи было минут 30, не больше. В оба конца час. Поэтому можно уложиться. Посредник просил два часа для проверки подлинности материалов. Пусть проверяет. Волковник оделся и вдруг увидел на вешалке эту дурацкую солдатскую форму, в которой ходили собирать опята. Куртка и брюки капиталина висели здесь же, внизу стояли ее сапоги. Он словно натолкнулся на стеклянную перегородку. Сегодня вечером, после службы, Арчеладзе дождался капиталину внизу возле гардероба, помог надеть ей плащ. «Мы поедем домой?» — спросил он. Она как-то холодновато посмотрела и ничего не сказала. Когда же вышли на улицу, и полковник повлек ее к автомобильной стоянке, капиталина остановилась, забросила сумку на плечо, глубоко засунула руки в карманы и как бы отстранилась от него. — Почему ты не спросишь, кто был моим мужем? «Это мне неинтересно», — сказал Арчеладзе. «Мне придется самой сказать, чтобы тебе стало интересно», — многозначительно проговорила Капиталина. «Так вот, мой муж — бывший твой шеф». «Ты говорила, шеф был твоим любовником», — напомнил он. «Любовником был тот шеф, которого ты называешь комиссаром», — пояснила она. «А мужем — тот, которого ты называешь папой». Его будто ударили по лбу. Капиталина же повернулась и быстрым шагом пошла по тротуару. Через мгновение смешалась с прохожими и исчезла. Полковник никак не мог сопоставить, осмыслить то, что услышал. Это казалось невероятным. Она — женственная, плотская, сексуальная. И папа — суровый аскет, воплощение ума, тонкой логики и при этом жесткой психологии. Ему казалось, что он вечный холостяк, и это обстоятельство когда-то даже нравилось полковнику. Рядом с ним невозможно было представить ни одну женщину как с истинным монахом. Потом он хотел догнать Капиталину, однако пометался в потоке прохожих и не нашел. Теперь он собирался ехать к папе, к ее бывшему мужу, который сейчас и в самом деле стал неким родственником. И комиссар был родственником. Он все-таки отмел все условности, запер дверь и спустился во двор. Амуновцы соорудили из щитов западню и ловили галок, густо сидящих на деревьях. Смысл охоты заключался в том, чтобы заманить птицу раскрошенным хлебом. Раскормленные жирные галки орали и не хотели спускаться на землю. На воротах полковнику опять откозыряли, хотя состав охраны будто бы сменился. Впрочем, после поста ГАИ все ОМОНовцы казались ему на одно лицо.